Хлопушка, 35 Моё Мое повествование прервали пронзительные завывания сирен скорой помощи. Сперва приехали две машины со стороны Сычена, с запада, потом две со стороны Дунчена, с востока. Следом еще по две с той другой стороны. После того, как все шесть машин встретились на шоссе, две свернули на газон. Остальные четыре остановились посреди шоссе. И без того напряженную обстановку, еще более тревожной, делали проблески красно-зеленых мигалок на крышах машин. Из них быстро выскочили люди в белых халатах, белых шапочках, голубых масках с аптечками или носилками. Они помчались к продавцам мяса. Там десяток человек образовали круг. Врачи растолкали толпу, и их глазам предстали больные. Одни упали от головокружения, другие катались по земле, Третьи согнулись, обхватив руками живот, и их тошнило. Кто-то постукивал кулаками по спине блюющих, кто-то рядом с лежащими без сознания выкрикивал имена близких. Прорвавшись к больным, врачи первым делом провели быстрый осмотр и оказали первую помощь потерявшим сознание и катавшимся по земле. Потом без лишних слов положили их на носилки и бегом унесли. Насилок не хватало, и зеваки, окружившие больных, под руководством медработника стали поднимать отравившихся и уводить поближе к каретам скорой помощи. Машинам, прибывшим со стороны Дунчена, загородила дорогу скорая помощь. Вокруг, насколько хватало глаз, собралось больше 40 машин. Водители раздраженно давили на клаксоны. Звук клаксона режет ухо. Это самый неприятный звук на земле. Мудрейший, если я стану самым главным на земле... Первым делом распоряжусь под страхом смертной казни расплющить все клаксоны. Тех, кто посмеет сигналить клаксоном, лишать слуха. Подъехали полицейские машины. Из них высыпали полицейские. Одного водителя грузовика, который беспрестанно давил на клаксон, несмотря на убеждение не делать этого, вытащили из машины. Тот бешено сопротивлялся. Рассверепевшие полицейские схватили его за горло и спихнули в придорожную канаву. Мокрый с головы до ног, этот человек выбрался из канавы и с акцентом чужака крикнул. «Я на вас сообщу, куда следует! Из обоих городов полицейские одни бандиты!» Полицейские приблизились к нему, и он прыгнул в канаву уже по своему почину. Скорые, загруженные отравившимися, при помощи полицейских сначала выруливали во двор перед храмом, затем разворачивались и по узкому промежутку вдоль дороги разъезжались по своим больницам. Несколько полицейских машин расчищали им дорогу. Один полицейский, высунувшись из окна, громко приказал прижаться к обочине и остановиться тем, кто еще пытался протиснуться вперед. На примыкающей к шоссе лужайке собралась группа больных. Их громко тошнило, они стонали, и эти звуки смешивались с громкими командами полицейских, регулирующих движение. Несколько буханок полицейские на время реквизировали для отправки больных в город. Водители возражали, но выхода у них не было. Один человек, похожий на ганьбу с невысоким положением, сердито воскликнул. «Вот ведь люди! Жрать надо меньше!» На него зыркнул смуглолицый полицейский, и он тут же закрыл рот, встал у дороги и закурил. Выгруженные полицейскими пассажиры буханок собрались во дворике. Одни заглядывали в храм, другие оглядывали с ног до головы стоящего в солнечном свете на улице бога мяса. Один малый, судя по всему, исполненный зависти к празднику мяса, который проводили оба города, злорадно проговорил. «Ну что, праздник мяса подошел к концу!» Другой подхватил. «Просто безобразие. У Плешивого Ху непомерное честолюбие. Но придумывают всякой ерунды, начальству повсюду нравится, идут ради него на растраты. На сей раз этому негодею хватит, чтобы целый чайник вина выпить». «Если все в живых останутся, еще куда ни шло. А вот если пара десятков человек погибнет...» Вышедшая из-за большого дерева женщина с яростным блеском в глазах строго спросила. «Директору, если в двух наших городах погибнет несколько десятков человек, какая вам может быть от этого польза?» Малый сконфузился. Сказанул, не подумав, простите великодушно. «Мы как раз собираемся на обратном пути позвонить, чтобы наши больницы прислали людей вам на подмогу». Женщина Ганьбу громко крикнула в мобильник. «Чрезвычайно срочно! Никаких переговоров о цене! Мобилизуйте все силы! Люди нужны — выделите! Деньги нужны — соберите! У кого возникли проблемы — решайте!» Приехали пара Ауди, а 6 с полицейским эскортом из машины вышел мэр Ху. К нему подошли с докладом несколько руководящих работников. Слушая их на ходу, мэр со строгим выражением лица направился к больным. Не столько под руководством отца, сколько под моим, дела на мясокомбинате Хуачан пошли своим чередом. Он начал производство. Когда я ел мясо на кухне, Хуан Бяо сказал, «Номинально твой отец, почтенный, является директором предприятия, а по сути дела, настоящий директор ты». Слова Хуан-Бяо пришлись мне по душе, но я строго сказал, «Ты, Хуан-Бяо, следи за тем, что говоришь. Услышь твои слова, мой отец, ему бы вряд ли это понравилось». «Это не мои слова, почтенный. Все так говорят в полголоса. Я от рождения говорить не горазд. Услышу, кто что скажет, в душе не могу все удержать. Вот и хочу тебе передать». «А что они еще говорили?» — как бы мимоходом спросил я. «Еще все говорят, что рано или поздно Лао Лань уволит старого Ло и назначит вместо него Ло-младшего», — ответил Хуан Бяо. «Если почтенный Лао Лань впрямь хочет, чтобы ты занимался делами, тебе тоже не следует скромничать. Как чиновники, отец и мать тебе не ровня». Я сосредоточился на мясе и больше не обращал на него внимания. Но прерывать его под задоривание тоже не собирался». Вылетавшие у него изо рта льстивые слова «Наполовину ложь, наполовину правда» походили на приправы к поданному мясу. Они возбуждали аппетит, и в глубине души мне было приятно. После тазика съеденного мяса на душе разлилась полнота и удовлетворение. Мясо в желудке переваривалось, я одурел от еды и чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Если сейчас оглянуться и подумать, то могу сказать, что эти дни — счастливая полоса в моей жизни. Когда я только начал в рабочее время ходить есть мясо в столовую, я ежился от страха, боялся, что меня увидят. А потом уже сидел открыто и чинно. Наладив производство в цехе, я говорил Яо-Седьмому. «Старина Яо, ты тут пригляди ненадолго. Я схожу на кухню, поразмышляю». «Можете спокойно идти, начальник». — послушно отвечал я у седьмой. Если что, сразу за вами приду. Это все была не моя работа. Организация управления, помощь родителям в устранении противоречий и налаживании отношений с яу седьмым. Это Яу-7 из кожи вон лес, чтобы я не мог не поставить его на важный участок работы. У меня не было полномочий назначить его каким-нибудь начальником, но когда меня не было в цехе, он, по сути дела, заменял меня. Изначально я хотел отблагодарить дедюшку Чен Тяньле, но тот из-за своего странного характера ходил целыми днями с кислым лицом и не говорил ни слова, будто все вокруг ему должны и не возвращают долг, и от оставленного им когда-то хорошего впечатления почти ничего не сохранилось. Я знал, что многие, в том числе и я у седьмой, недовольны тем, что я в рабочее время хожу на кухню есть мясо. сладкоречивый, вечно с улыбочкой на лице. Сказать, что он там думал про себя, я с уверенностью не мог. Но мне не было дела до них. Зачем они мне нужны? Моя жизнь мясо. Его я люблю больше всего. Оно становится моим у меня в животе. Только тогда оно мое. Когда оно оказывается у меня в животе, душа радуется, а они недовольны, завидуют, сердятся от голода. Но это их дело. Пошли они все». Я за их настроение не отвечаю. Я раньше говорил Лауланию и родителям, что если они хотят, чтобы мясокомбинат процветал и развивался, нужно, чтобы я был полон кипучей энергии, чтобы вдохновение не иссекало. А чтобы я был полон кипучей энергии, чтобы не иссякало вдохновение, нужно обеспечить меня мясом. Только если мой живот насыщать мясом будет эффективен мой мозг. Если у меня в животе мяса не будет... «Мой мозг будет работать как заржавевший механизм». На мое требование родителям и ответить что-то было неловко. А Лао Лань расхохотался. «Ха-ха-ха, лосяутун, ло. Неужели мы, представительный мясокомбинат, не обеспечим тебя мясом? Ешь, ешь от пуза, ешь больше положенного, ешь вне ассортимента, ешь для престижа мясокомбината». Потом он обратился к моим родителям: "Старинало, Юджень, умеющие есть мясо, живут в знатности и богатстве. У голодранцев такого брюха не бывает. Верите нет? Не верите? А я вот верю. Сколько человек должен съесть за жизнь мяса определяется от рождения. Тебе лось Аутун, видать, назначено тон двадцать. Не съешь, Владыка Лован, тебя не примет." Лауленд снова расхохотался. Засмеялись и родители. Хорошо еще, что у мясокомбината есть такие возможности, сказала мать. Другое предприятие вряд ли тебя прокормит. Дело не в том, прокормит или нет, вдруг вдохновенно заявил Лауленд. Мы можем провести конкурс на поедание мяса. В городе проведем, на телевидении. Сяо Тун займет первое место. Это же будет невероятная реклама нашего предприятия. Лао сжал кулак и помахал перед лицом. «Обязательно нужно провести. Мысль действительно превосходная. Сами подумайте. Ребенок за раз съедает тазик мяса. К тому же он может слышать, как оно с ним говорит. Может видеть выражение его лица. Он наверняка сможет обойти всех участников. Такие кадры, донесенные с помощью телевидения в тысячи домов, произведут впечатление. Да еще какое!» Сяо -тун, ты к тому времени станешь знаменитостью, начальник цеха на нашем мясокомбинате Хуачан, да еще поедающий произведенное на нашем предприятии мясо, ты прославишься, а вслед за тобой прославится и наше предприятие. К тому времени мясопроизводство нашего комбината станет лучшим, фирменным мясом, которое народ спокойно может есть. Сяо -тун, «Поедание мяса — твой вклад в наше предприятие. Чем больше ты съешь, тем больше вклад!» Отец покачал головой. «Что же это получается? Чемпион по поеданию мяса, винный бурдюк и мешок с мясом?» «Старина Ло, какое же у тебя отсталое представление!» — вздохнул Лаулань. «Ты что, телевизор не смотришь?» На телевидении часто проводятся подобные конкурсы. Кто больше выпьет пива, кто больше съест блинчиков с мясом. Есть даже конкурс по поеданию листьев с деревьев. Вот разве что конкурса по поеданию мяса не было. Наш конкурс и впрямь нужно провести. Он может оказать воздействие на людей не только внутри страны, но и во всем мире. Наше мясо будет продаваться не только на внутреннем рынке, Мы выйдем на мировой. Пусть народы всего мира отведают наше фирменное мясо хуачан, которое можно есть, не беспокоясь о его качестве. Тогда ты, лосяутун, прославишься на весь мир. Лаолань, ты что ли тоже как Сяутун пьянеешь от мяса? Усмехнулась мать. У меня нет таких способностей и везения, как у твоего сына, чтобы испытывать опьянение от мяса, сказал Лаулань. Но я могу оценить силу его воображения. Ваше отношение к нему никуда не годится. Ваша самая большая проблема в том, что вам нравится постоянно смотреть на Сяутуна родительским взглядом. Так дело не пойдет. Во-первых, вы должны забыть, что Сяотун ребенок. Во-вторых, забыть, что он ваш ребенок. Без этого вы не сможете оценить Сяотуна. И тем более признать его одаренность. Потом он обратился ко мне. Племяш, у нас все по принципу сказано-сделано. Так что конкурс по поеданию мяса мы непременно проведем, если не в первой половине года, то во второй. Если не в этом году, то в будущем. Твоя сестренка ведь тоже знает толк в том, как есть мясо, верно? К тому времени и ее пошлем вместе с тобой. Это будет вообще блеск. Он настолько возбудился от собственной идеи провести конкурс, что глаза его сверкали, а сам он говорил, размахивая руками, будто разгоняя комаров. В конце концов, со слезами на глазах и волнением в голосе, он обратился ко мне. "Сяо Тун, племяш, когда я вижу умеющего есть ребенка, душа моя полнится самых разных чувств. В этом мире только два человека обладают талантом поедания мяса. Один ты, другой... Безвременно погибший сын моего третьего дядюшки. Позже Лао Лань отдал распоряжение Хуан Бяо поставить на кухне новую плиту с железным котлом, сказав, что в нем будет готовиться мясо для лося-аутуна. Он потребовал, чтобы в этом котле постоянно кипел мясной отвар и постоянно было мясо. По словам Лао Ланя, если лося-аутуну гарантировано мясо, то в этом основа процветания и развития мясокомбината. После того, как стало известно, что я каждый день хожу на кухню и бесплатно ем мясо, тем более после того, как разлетелась новость о планах Лауланя в подходящее время провести в городе конкурс по поеданию мяса, трое недовольных рабочих остановили меня у ворот цеха промывки и стали задираться. Лося Утун, хоть твой отец директор, мать главный бухгалтер, а ты начальник цеха, хоть Лаулань твой названный отец, мы тебе подчиняться не будем». Экая важная персона нашлась. Ни одного иероглифа не знаешь, невежда неграмотный. Брюха отращивать на мясе тебя разрешили. Я прервал их на полусловие. Сперва должен сказать вам, что Лао Ла никакой не названный отец мне. И то, что я не знаю ни одного иероглифа, неправда. Знаю немного, но достаточно для моего пользования. Кроме того, что я умею есть мясо, правда. Но живот у меня небольшой. Сами откройте глаза и посмотрите. Большой, что ли? Эко не видели, если у человека живот большой и ест он много. А вот если живот небольшой, хоть ест человек много, это еще суметь надо. Не будете подчиняться? С этим, пожалуй, текла уланю. Можем помериться силами. Если проиграю, начальником цеха больше не буду. Да и на предприятии не задержусь. Пойду странствовать или в школу учиться». «Конечно, если проиграю, принимать участие в конкурсе по поеданию мяса определенно буду не я, а, скорее всего, кто-то из вас». «Нам идти к Лауланю толку, сказали они. «Хоть ты и не признаешь, что Лаулань твой названный отец, мы видим, что он испытывает к тебе чувства, и довольно глубокое. Между вами особые отношения, иначе он не смог бы назначить тебя, пацана, у которого еще волосы на пипиське не выросли, начальником цеха». да еще предоставить особое право есть мясо, когда угодно. Если вы хотите посоревноваться со мной в поедании мяса, я могу принять вызов. Это такой пустяк, что не нужно ждать одобрения Лаоланя. «Да ни в чем другом мы с тобой мериться не хотим», сказали они. «Именно в поедании мяса. Считай, совершенствуемся вместе с тобой. Если ты даже с нами не сравнишься, то просто не надо ни на какой конкурс ехать. Не только ты лицо потеряешь, но и мясо комбинат. «Более того, и мы тоже. Поэтому мы хотим с тобой помериться. По крайней мере, наполовину это будет справедливо». «Ладно, тогда завтра и начнем», — сказал я. «Раз вы говорите, что наполовину это будет справедливо, я тоже не буду относиться к этому кое-как. Об этом надо и впрямь доложить Лао Ланю. Бояться не надо, всю ответственность беру на себя. Мы не можем есть просто так. Нужно установить некие правила». Во-первых, соревнуемся, конечно, в том, кто больше съест. Ты съел один зынь, я съел 8 лянов. Тут, естественно, я проиграл. Второе – это соревнование в скорости. Оба съели один зынь. Ты затратил на это час, а я полчаса. Значит, я выиграл. Третье – это поведение после соревнования. Если съев все, ты отбегаешь в сторону, и тебя начинает тошнить, рвать. Это выигрышем не считается». Выигрыш – это когда тебе не тошнит, не рвет, когда ты сохраняешь прекрасные манеры и превосходное поведение. Есть еще одно условие. Соревнования нельзя проводить лишь один раз. Необходимо его продолжение в течение трех или пяти дней, даже одной недели, одного месяца. То есть, если соревнование проводится сегодня, завтра должно быть его продолжение. Пройдут соревнования завтра, они должны продолжиться послезавтра. Я знаю, что если в первый день человек может съесть три дзыни мяса, на второй день он сможет съесть лишь два дзыня, а на третий, боюсь, и с одним дзынем не управиться. Это нельзя считать умением есть мясо, и уж тем более любовью к нему. Только настоящий почитатель мяса может каждый день сохранять к нему пламенные чувства, и ему не надоест ежедневно есть его». Они нетерпеливо прервали меня. «Ну-ка, хорош похваляться, парнишка». «Кого запугать хочешь?» «Болтать гораст, а как насчет мяса поесть?» «Разве есть мясо не значит в рот его закидывать?» «Кидай, знай, больше, быстрее, не блюй. Как все съел, это считай победил». Я кивнул. «В общем, правильно понимаете». «Тогда отправляйся к Лауланю и поговори с ним, что мы готовы посоревноваться с тобой». Один шлепнул себя по животу. «Лучше всего сегодня соревнования устроить». «Мое брюхо давненько не видело лакомого кусочка». Еще один из них заявил. «Скажи своему названному отцу, который таковым не является. Пусть лучше приготовит мяска. Я за раз полбыка слопаю». «Подумаешь, полбыка», — стрял еще один. «Даже дырку у меня зубов не заполнит». «Я за один присест целого быка умно. «Ладно, ждите», — усмехнулся я. «Теперь вам ничего другого и есть не надо». «Оставьте место в животе!» Они со смехом хлопали себя по животам. «Тут всегда пусто! Вы ведь, возвращаясь домой, приветствуете домашних?» Сказал я. «Если мясо переешь, то и помереть недолго!» Они презрительно посмотрели на меня, потом дружно расхохотались, а когда отсмеялись, один из них, похоже выражая общее мнение, заявил. «Ничего страшного, малец! Наша жизнь ничего не стоит!» А еще один добавил, хоть и помрешь, зато с полным животом мяса.